отлепились два новых пузыря, тут же превратившиеся в уже знакомых уродцев. Чуть в стороне набухали еще три таких же пузыря. «Хук, л а т и м е р Асата!» Включив встроенный в шлем передатчик, крикнул в микрофон Тейнер. «Кто-нибудь меня слышит?» Ответом ему б ы л только негромкое потрескивание,